Глава 10. Время и пространство потеряли значение. Я тонул в воспоминаниях Ярамилы, как в омуте. Они хлынули бурным потоком, стоило мне погрузиться в туманное Марьево сна. Яркие, живые, осязаемые. Передо мной проносились детские годы, потери матушки, ее уроки, горе отца после смерти любимой жены, учёба княжны с церковным диаком. Наши сознания проникали друг в друга, и не понять... Где была Виктория Северцева, а где княжна Еромила Владимировна? Я переживала ее чувства, ее эмоции, запоздала болью резануло сердце воспоминания о отца. Ощущала, как по лицу текут слезы, и не понимала, во сне это или наяву. Иной раз перед глазами начинали виться морозные узоры. Лед заключал меня в кокон, словно оберегает чего-то. Я смотрела на свое отражение и видела, как плывет вокруг меня ало-карминовая пламя ближе к телу, переходящая в синеву, и глаза. Из карих они стали льдисто-голубыми. Я нашла ответы на все вопросы, вернее, вспомнила. И про воинов, чей пустой взор так поразил меня у дяди Евсея. «Когда-то только князья, до да ближние их владели магией», — звучал в моей голове голос отца. Но потом жениться начали княжичи на простолюдинах. «Разве можно так, тятенька?» Маленькая Яра пытливо взглядывала в глаза князя. Они не по-настоящему женились. Вырастешь, поймешь! смутился тогда отец. Понарошку Это забава такая была, не унималась маленькая княжна. Можно и так сказать. Хватит, я не об этом, оборвал меня Владимир. Так вот, когда детки одаренные стали рождаться у людин, смердов и холопок простых, князья посетовались и решили их на службу поставить, дабы силу волшебную крестьянской кровью не разбавлять. Примечания автора. Людины. Свободные крестьяне, члены сельской общины, участвующие в ее жизни и вечевых собраниях. Смерды. Основная масса крестьян, земледельцы, прикрепленные к земле. А девиц-чародеек вторыми жёнами себе бояре брали. «Как это?» — пискнула княжна. «То понарошку женятся, то вторыми жёнами берут. И у тебя есть вторая жена, папенька». «Нет» шутливо щелкнул по носу отец Ярамилы. «Никто мне, кроме матушки твоей, не нужен. Разве не перед Богом люди венчаются?» Диак Архип говорил, «Никто такой союз разделить не в силе». А про вторых жену не сказывал. «Мала ты еще, Ярушка. Вырастешь, все узнаешь». И снова княжна беседует с отцом, только постарше она уже. Идут они гридницы, где живут дружинники Словенска. «Сейчас увидишь Ярамила, как чародеев из крестьян на службу ставят». «Никого не допускают сюда, однако ты княжна, тебе многое знать надо». В просторной избе, что примыкала к гриднице, увидела яра мальчишек от 10 до 14 лет. С ними были наставники, хмурые седые кмети, которые уже не принимали участия в битвах, лишь заботились о молодых ратниках. Юнцы сидели редком на лавках с большими кружками в руках, откуда шел едва различимый порог. «Каждому пить до дна», — поучал их старик-наставник. «Палки, что дали вам ранее, после того, как отвар примите, зажмите в зубах, чтобы от боли языки не пооткусывать». Мальчишки боязливо переглянулись между собой. Наставники нахмурились. «Без этого настоящим воином не стать», — резко сказал один из них. «Пейте». Будущие ратники принюхались к напитку, поморщились и, судорожно глотая, осушили кружки дна. Не прошло и минуты, как их тела начало выворачивать судорогами, глаза закатились... Наставники кружили над своими подопечными, кого поддерживая, кого отодвигая от лавки, чтобы голову не расшиб. Не знаю, сколько это продолжалось. Яромила, вцепившись в руку отца, широко раскрыв глаза, смотрела на испытание. Сколько времени прошло — неведомо. Только мальчишки по одному начали открывать глаза. Пустые, холодные. «Встань!» Каждому подходил высокий кметь лет 40. Парни поднимались, занимая место у стены, Безвольные и безмолвные, точно страшные ожившие куклы. Ярамила отпрянула от окна, откуда наблюдала за жестоким превращением, и я очнулась. «Яра, как же ты нас напугала!» — надо мной склонилась голуба. «Как ты?» «Нормально». Язык Еле ворочился, прилипая жажды к небу. «Водиться, поиспить». «Сейчас, сейчас!» Сестра сделала знак чернавки, и та поднесла кружку. Утолив жажду, огляделась кругом. Горница с высокими сводами, в углу печь израстцовая, стены коврами завешены. «Где мы?» «В княжьем тереме», — ответила голуба. «Меня допустили ухаживать за тобой. Ай да шороху ты навела!» Сестрица тихо рассмеялась. «Пока тебя лекари опекали по приказу Александра. Тятенька домой приехал. Поведал нам все, что случилось». «Ох, серчала маменька», Сама к терему поспешила. Бояре, что с вами вместе пировали, разъехаться еще не успели. Матушка борода им знатно проведила Голуба расхохоталась в голос. За ней я развеселилась, представив эту картину, как разбегались от Авдотьи и Матвеевны степные мужики, опасаясь гнева боярни. «Сколько же я здесь?» «Так со вчерашнего?» Голуба что-то тихо сказала Чернавке, и та вышла из спальни. «С тобой князь, говорить желает. Ты за ним послала?» Испугалась я. «Да где же это видано, чтобы мужчина в давиче светёлку ходил?» Сплеснула руками сестра. Лекаря позвать велела. «Вот посмотрит, тебя и решит, можно подниматься ли рано еще. Скоро в горницу чернавка привела старичка такого согбенного, что, казалось, он носом до пола достанет. «Сядь, тотка, сказал дедушка бодрым голосом, который никак не вязался с его внешностью. Длинными пальцами, похожими на паучьи лапки, Лекарь повертел мою голову, заглядывая в глаза, оттянул книзу по очереди веки. «Чары послушны тебе, княжна?» Я подняла ладонь, на ней начал появляться морозный узор. Сила текла ровно и спокойно, полностью мне подчинявшись. Будто сорвала все блоки, что мешали мне совладеть с волшебством. А не те ли травки так подействовали на меня, которые дала Устинья? Я ведь выпила отвар перед самым отъездом в городище. «Здорово!» — кивнул старичок. «Много сил на перо отдала, а вот подишь ты, будто сам собой», — говорил лекарь. Молодости не то осилит. Впредь, княжна, чаром своим воле такой не давай. Выжешь себя». Чернавку вела старичка. Я же поднялась с постели, чувствуя в теле необычайную легкость. «Садись», — кивнула мне голуба на стул с резной спинкой. «Косу за плитой одеваться будем». «Платье мое, наверное, негодное», — спросила я. «Из дома тебе другой наряд прихватила». Уговорила маменьку с ней ехать, а потом и князю молила за тобой ходить. «Кто же лучше родных о тебе позаботится?» Я обернулась к сестре. «Спасибо тебе, голуба. Как бы справилась без тебя, я не ведаю». Обняла девушку, слышав едва заметный схлип. «Ну что ты, что ты?» Успокаивая то ли меня, то ли себя, сказала сестра. «Для чего же родня нужна? Вместе всем держаться надо. В том наша сила». С удвоенным рвением она принялась за мои волосы, чуть не выдергав половину, заплела свободную косу. Потом достала синее платье, расшитое зеленым серебром узором, душегрея из рыси, на голову очелье, украшенное каменями. «Беги, скажи князю, Яромела Владимировна в себя пришла». Обернулась голубок к чернавке. Солнце через высокие узкие окошки заливало горницу слепящим светом. Время обеденное, долго же я провалялась. Минут через сорок нас позвали к Александру. Я попросила голубу сопроводить меня, и сестра согласилась, наедине девица с мужчиной говорить не пристала. Нас провели по проходам до княжего терема. Там, на втором этаже, находились палаты, где Александр принимал посетителей в кругу приближенных. Та же искусная резьба, позолота, богатый декор. Я будто попала в музей. Князь сидел в высоком кресле, больше похожем на трон. Рядом с ними были тиуны, челединцы, Военные советники. «Здравствуй, Ярамила Владимировна», — кивнул Александр, приветствуя меня. Здорова ли ты? Хорошо ли почевала? «Благодарю, Александр Ярославович, за заботу твою», — поклонилась я князю. «Присядь», — указал мне Невский на скамеечку, что стояло подле его кресла. «Потолкуем с тобой, как дальше быть». По коже метнулись противные мурашки, Голубо опустилась рядом со мной, слегка придерживая мою руку чуть повыше локтя, чтобы подбадривать. Люди, окружавшие князя, повинуясь его легкому кивку, отошли поодаль от нас. «Не понравилось тебе сватовство, что бояре затеяли?» Александр лукаво улыбнулся. «Прости, князь, перья я тебе испортила. Только не по душе мне слышать, как меня делят, будто корову на торге». Невский тихо рассмеялся. Новогородские бояре привыкли сами все решать. «Им и князь-то не указ». «Что же, меня можно продать тому, кто больше заплатит?» По позвоночнику закололо холодом, и я почувствовала, как из ладошек потянуло стужей. «Уйми, княжна, свои чары», — сказал Александр. «Второй раз тебе подобного не простят». Я глубоко вздохнула. Сила точно растворилась в воздухе, унялась. «Ты сама себя спасла от сватовства новгородцев». Легкая улыбка снова заиграла на губах мужчины. Чародейки, кто сияет алым светом, могут быть сосватаны только после одобрения великого князя, моего отца Ярослава Всевладовича. Вот так новость. Теперь мной сам государь Всия Руси торговать будет. Ты, Еромилу в Киев заберешь? испуганно спросила голуба. Нет, зачем? Словенскую сильный управитель нужен. Тут уж батюшка сам свою волю объявит. Я же представлю книжнее наставника, который поможет ей с чарами совладать. Княжна потеряла отца. Сестра смело глядела в глаза князю. От не успели помин совершить. В трауре она. Можно ли о свадьбе речь вести? Я помню об этом, мягко сказал Александр. Полгода никто не посмеет сватов слать. И коль город твой тонцами захвачен, нечего и думать, перебраться туда. У меня пока руки связаны, одна дружина, только и всего. Нет войска, чтобы освободить Славенск и Псков. Уведу я туда кметей и к Новгороду сразу вороги пожалуют. Пока наберу еще ратников, кто знает, сколько времени пройдет. Не могу обещать скорой свободы твоего отчины, Ярамила Владимировна. Благодарю, князь, что говоришь со мной, не таясь, никак как с малым детём. Все понимаю. Нельзя Новгород оставить без защиты, иначе тонцем дорога на Русь открыта будет. Не скоро поспеет великий князь со своим войском. Спасибо, что наставником не определил. Чары мои после смерти отца иной раз шалят мне пока лучше у дядюшки будет. Нет у меня защитника, кроме него. Недолго врагам в княжьих палатах Славянска пировать. Зло Александр. Найдем и на них управу. Во дворе ждут тебя сестрой Сани. Отправляйся к родне, княжна. Я призову тебя, когда понадобишься.